Домашний очаг. 1980 год. Мэрилин Робинсон. Прекрасный дебютный роман Мэрилин Робинсон «Домашний очаг. Хаускипинг», населенная призраками прошлого история о семейной любви, потере и непостоянстве жизни. Сюжет романа построен вокруг основного конфликта, встречающегося у многих авторов в американской культуре, от Марка Твена до Джека Керуака, Джона Абдайка и Сэма Шепарда, между принадлежностью семье и безродностью, семейной жизнью и свободой, безопасностью дома и радостным возбуждением от путешествий. Повествование в книге ведется от лица Рути, которая, подобно скаут из «Убить пересмешника», вспоминает детство, проведенное в маленьком городке. Рути и ее сестра Люсиль были совсем маленькими, когда мать Хелен высадила их у бабушкиного дома, а затем съехала на форде подруги с вершины утеса прямо в одно из отдаленных озер Вайдаха, в то самое, которое много лет назад унесло жизнь ее отца и многих других. Локомотив поезда соскользнул с моста, увлекая за собой в воду остальные вагоны с пассажирами. Пять лет о и Люсиль усердно заботилась бабушка, но после ее смерти их передали родственникам, которые не жаждали воспитывать двух сирот, и каким-то образом уговорили таинственную тетю Сильвию вернуться в город Фингербон. Сильвия, как мы узнаем из книги, годами переезжала из города в город, нигде не задерживаясь надолго, и она явно чудаковатая особа, не любит соблюдать общепринятый распорядок дня или вести домашнее хозяйство, по крайней мере, как это делали благовоспитанные представители среднего класса в 1950-х годах. Сильвия ест крекеры и хлопья вместо полезной еды, оставляет прочитанные газеты валяться по всему дому, любит сидеть в одиночестве в темноте. «Сильвия была как русалка в корабельной каюте», — вспоминает рути. «Она предпочитала, чтобы он утонул в той самой стихии, которой должен противостоять. У нас водились сверчки в кладовке, белки на карнизе, воробьи на чердаке». Сперва сестры переживали, что Сильвия бросит их, как поступила мать. А Люсиль возмущалась странностями Сильвии, заявляя, что хочет нормальной жизни, такой же, как у других. Когда соседи и городские власти засомневались в родительских и хозяйственных навыках Сильвии, Люсиль с Рути разработали план, чтобы остаться вместе, одной семьей. Подобно Гекку Фину, им надоело быть «сивилизированными». Сёстры решили все бросить и сбежать, отправиться в путешествие. Робинсон упоминал об изучении трудов Эмерсона и трансценденталистов, и в некотором смысле… Домашний очаг – это концентрация основных идей, которые Эмерсон исследовал в «Доверии к себе», знаменитом эссе, где утверждал, что люди должны стремиться к независимости, отвергать конформизм и ожидания других и принимать одиночество как путь к самопознанию. Но домашний очаг ни в коем случае не норовоучение. Это одновременно и глубоко трогательный и нежно-комический портрет распавшейся семьи, и лирическое стихотворение в прозе, обладающее прозрачностью соло на клавесине и возвышенный, наполненный одиночеством, мелодичностью кантри в стиле блюграс.